Запись 92. Объявление. Послезавтра у нас будет пионербол. Ура, ура, ура. Это настоящее соревнование. Чтобы число людей в командах было равным, Володя обещал позвать Маргариту, а Диана своего друга Кирилла. Надеюсь, у них не возникнет конфликт с Андрюшей, ведь все очень серьезно. Тогда игроков в командах будет по шесть. а Это минимально необходимое количество согласно правилам. Ура!